Глава 16. «Кайса!» — тихо позвали меня под окном комнаты. Я не отреагировала, поскольку после такой новости, как «повинность тренироваться с Шири», желания видеть кого бы то ни было совершенно не было. Надеюсь, ей сейчас так же плохо, как и мне. «Кайса!» — снова протянули за окном, и я все же сжалилась и выглянула. «Кто здесь?» И на всякий случай приготовилась огреть непрошенного гостя тяжелым талмудом по магической истории. Реферат, которым наказал меня противный профессор, сам себя не напишет, а сроки уже горели. Не представляла, что учиться на мага так сложно. Тем временем непрошенный гость выкарабкался из кустов и вышел на небольшую полянку прямо под окошком. «Фух, Анита, это ты?» С облегчением выдохнула я. «А ты чего не заходишь?» Удивилась странному поведению подруги. «Сегодня ночь адептов», прошептала она и снова воровато оглянулась. «Это когда адепты, минуя запреты, выходят к озеру прямо за воротами Академии и зажигают магические огоньки». «И?» «И это очень красиво», — насупилась на меня подруга. «Кроме того, ты мне должна обязательно рассказать, что у вас там стряслось на проклятом болоте», раз к нашему походу с лекарями определили лучшего мага. Я тяжело вздохнула. Ноги да и руки горели. Я очень устала, так что даже сил не хватило доползти до столовой и поужинать. А тут еще и эта ночь. «Хорошо, подожди. Я сейчас». Ринулась в комнату, опять парочку раз приложилась к косякам, пока доставала подходящее шерстяное платье. В горах, знаете ли, холодно. Поскользнулась на книгах, вздохнула напоследок, оглядев комнату. «Да, непорядок. Надо все это как-то прибрать, но некогда». «Странно это как-то?» — повела плечами, когда заметила, как огромное количество студентов перебирается от куста к кусту. «Ничего не странно», — ответила Анита, заставляя и меня пригнуться пониже. «Вроде как нас никто не должен заметить, но главные ворота открыты, да и знакомый тролль, что выдавал мне одежду, крутился неподалеку с фонариком и что-то ворчал вслед нерадивым студентам». «Давняя традиция. Кстати, наш ректор, вроде ее еще, будучи студентом, придумал. Правда, тогда это было действительно запрещено, а теперь вроде как традиция», — поделилась знаниями Анита. «Мы миновали ворота, поклонившись при этом троллю, который только заметил, что и я туда же, и вышли за пределы академии». Я поежилась, поскольку ветер в горах, неограниченный охранными заклинаниями, тут же набросился на меня и растрепал волосы. «Холодно!» — Анита взяла меня под руку, прижавшись ближе. «Свежо!» — заметила я и тут же ахнула. Несколько высоких деревьев скрывали плавный выход к озеру, а стоило их пройти, как открывался восхитительный вид — звездное небо освещенное миллионами звезд и зеркально темное озеро которое отражало небесное светило говорят раньше здесь был источник тихо прошептала подруга и мы остановились неподалеку от кучкующихся адептов а теперь а теперь одни легенды пожала плечами анита смотри и мы обернулись, чтобы посмотреть, как с неба мириадами стали опускаться маленькие звёздочки, словно кто-то рассыпал магический порошок. Светящаяся пудра опускалась на воду, на адептов и искрилась до той поры, пока к ней не прикасаешься. Мы с Анитой были похожи на разряженные куклы. «Кайса!» — вдруг позвали меня — И наш с подружкой смех разом оборвался. Анита, ты позволишь, я украду твою подругу на некоторое время. Вот же, тихо пробормотала я. Конечно, профессор, улыбнулась Анита и сделала большие глаза. Встретимся завтра, пискнула она и поторопилась убраться. Э... -э я хотел бы с тобой поговорить. Мне хотелось провалиться под землю. И дело даже не в том, что Эдриан, усыпанный волшебной пылью, выглядел ну очень романтично. Виновата во всем ситуация, в которой мы оба оказались. И еще злило его к этому отношение. Он словно не желал противиться происходящему. «Ну так ты позволишь мне поговорить с тобой?» Он вопросительно поднял бровь. И видно было, что его крайне напрягает эта ситуация, и кроме того, несколько адептов, что заметили нас, тут же стали шушукаться и побежали в другую сторону. Вот так и распространяются сплетни в Академии. Мгновенно. «Конечно, профессор. Судя по всему, вы можете называть меня Эдриан. Нет уж, увольте. Про себя. А вслух? Конечно. Я хотел бы кое-что прояснить. Мы прошли вдоль озера и, к сожалению, отдалились от него, углубившись в лес. Меня так же, как и тебя, эта ситуация с замужеством напрягает. Я фыркнула. Видела я, как он был против. Ведь сам сказал, что доверяет мнению отца. «Представь, что ты была бы больна», — тем временем продолжил он. И вдруг появляется возможность излечиться. Стала бы ты использовать свой последний шанс? «Шанс? Это я?» «Да», — коротко ответил он, и мы остановились возле дерева, что спускало свои ветви до самой земли. Я вздохнула. Конечно, стало бы... «Поверь, я тоже не горю желанием жениться на тебе, тем более, что сам попал в дурацкую ситуацию». Эдриан замешкался, но все же произнес: «У меня уже есть невеста». «Вот это номер. Кажется, у кого-то с грохотом челюстью упала прямо на землю». «Конечно, Эдриан красавчик, дракон. Даже если в нем нет и капли магии, Он продолжает оставаться самым завидным женихом. И что нам делать? еще не знаю.